Я, Роджер Райдер, гут из «Известковой ямы», промышляющий на реке, сообщаю вам, адвокат Лайтвуд, что Джесс Хексем, обыкновенно прозываемый на реке и на берегу стариком, сам сказал мне, что это его рук дело. Мало того... Я слышал из его собственных уст, что это его рук дело. Мало того, он сам сказал, что это его рук дело. И в этом я присягну. Где же он вам это сказал? На улице. На улице перед дверями шести веселых грузчиков. Около четверти первого ночи! Только я не возьму греха на душу, не стану присягать из-за каких-нибудь пяти минут разницы! Ту же ночь, когда он выудил тело! Шесть веселых грузчиков все так же стоят на своем месте! Шесть веселых грузчиков никуда не убегут! Если окажется, что его не было в ту полночь у шести веселых грузчиков, значит, я соврал! Что же он говорил? Я вам скажу. Описывайте другой хозяин, больше я ни о чем не прошу. Сначала вышел он, потом вышел я. Может через минуту после него, может через полминуты, может через четверть минуты присегнуть в этом не могу и потому не стану. Я знаю, что значит давать показания под присягой, правильно? Продолжайте. Вижу, он меня дожидается, хочет чего-то сказать. Говорит, Плут Райдер Гуд. Меня обыкновенно так зовут. Не потому, чтобы оно что-нибудь значило. Оно ничего не значит. А так, больше для склада. Оставьте это в стороне. И извините меня, адвокат Лайтвуд. Это все правда. А правду я в стороне не могу оставить. Никак не могу и ни за что не оставлю.